В новом учебном году Светин класс перевели в соседний кабинет посветлее и побольше, а в их старый кабинет заселили первоклассников. Уже на третий день учебы разразилась драма. Выглянув в коридор на крики, Света обнаружила толпу возмущенных малышей, плотным кольцом обступивших кого-то, кто при ближайшем рассмотрении оказался «соплей». Мальчиком из магазина «Школьный ад», которому покупали любые канцелярские товары в любых количествах. Неспроста они повстречались накануне первого сентября в единственном торговом центре рядом с домом и со школой. Похоже, этот монстр жил где-то поблизости. Одноклассники собирались бить его всей толпой. Вообще-то Света и сама была не прочь помахать кулаками. Дядя Стас всегда говорил, что когда тебя или другого обижают, надо драться, а не сопли размазывать. «Протри глаза!» — строго отвечала ему мама. «У меня девочка, а не Джейсон Стэтхем. Тех, кто дерется, могут и в ответ побить». «Это ты, протри глаза!» — отмахивался дядя. «Твоя девочка свалит Стэтхема одним ударом, да, Светка?» «Да!» — ликовала Света. Дядя верил в нее больше всех. Так что будь Света первоклассницей, она бы и сама с радостью вздула соплю. Но Света училась в третьем, а бить маленьких подло, даже самых вредных. «Нельзя всем на одного!» — объявила первоклассникам Света. «Нечестно! За что вы его?» «Он ужасный!» — крикнула девочка с двумя хвостиками. «Обзывает меня китаезой!» Девочка действительно походила на китаянку. Света сначала не поняла, что в этом такого страшного, и почему в глазах девочки стоят неподдельные слезы. «Говорит, я ем собак!» — воскликнула девочка, и слезы хлынули по щекам. «А я люблю собак, очень!» «И есть!» — дерзко уточнил сопля, и девочка заревела пуще прежнего. Из толпы первоклассников вылетел чей-то маленький кулачок и влетел сопле в ухо. «Он обзывает меня четырехглазом!» — крикнул очкарик. «А меня Харьком!» — добавила одна девочка. «А я... я Надя Харькова!» «Меня Наташей!» — печально пробубнил самый крупный мальчик. «А я... Светополк!» Что ж, теперь Свете стало понятнее, но не легче. Проще простого сделать доброе дело, когда того просит душа. Например, защитить невиновного от расправы. Особенно, когда ты большая, сильная бегемотина, а твои противники первоклашки. Гораздо сложнее поступить правильно, когда совсем не хочется. Например, если невиновный виновен по полной программе и бить его собираются за дело. «Все равно нельзя всем вместе!» — твердо повторила Света. «Бейте по одному!» «Ну, мы все хотим!» — крикнул кто-то. Толпа первоклашек пришла в движение, они навалились на соплю и прижали его к стене. Свете пришлось вклиниться и энергично поработать локтями, чтобы их всех растолкать. «Я же сказала! Нечестно!» — крикнула Света. Она раскраснелась и даже рассердилась, что малявки, которые всего третий день в школе, не слушаются ее. «Хотите бить? Встаньте в очередь и бейте по одному!» Идея зашла. «Давайте посчитаемся!» Первоклассники мигом забыли о свете, собрались в кружок и начали считаться, чтобы установить очередь возмездий. Прижатый к стене сопля, тер ухо и непримиримо ждал, выставив нижнюю челюсть. По крайней мере, он не трусил и готов был до последнего биться за свое гадство со всем классом. Оказалось, эту сцену видела Светина классная руководительница. Имя ее Анастасия Николаевна, но это не важно. За глаза все ее называли «морковкой» из-за бессменных ярко-рыжих волос и такого же цвета ногтей. Морковка старалась творчески подходить к работе учительницы младших классов, но вечно либо недооценивала, либо переоценивала своих учеников. Например, в этой истории Морковка решила, что Свете нравится воспитывать и опекать других детей. Так у Морковки родилась идея, неудачная, как и почти все идеи Морковки. «Света?» «Я хотела тебя кое о чем попросить», сказала она Свете, подозвав ее на следующей перемене. «Не могла бы ты помочь нашему Диме Рябову? Взять над ним шефство, так сказать». «Что взять?» не поняла Света. «Шефство. От слова «шеф» это когда присматриваешь за кем-то, помогаешь ему стать лучше, объясняешь, в чем он неправ». Дима Рябов Светин-одноклассник был, по мнению Светы, довольно глупым парнем. При этом он вырос самым здоровенным в классе. По габаритам почти таким же, как Света. Но все-таки мельче, поэтому, наверное, Морковка попросила именно Свету взять над ним шефство. «Это потому, что я бегемотина?» — уточнила Света. «Что? Что ты нет?» — воскликнула Морковка. «Кто такое говорит?» Так-то Морковка отлично знала, кто такое говорит. Все. Просто ничего не могла с этим поделать. «Нет, это потому, что ты очень серьезная девочка», — добавила она. «Ты можешь хорошо на него повлиять. Он не готовится к урокам, не делает домашнее задание, пачкает все едой. Но мне кажется, он не со зла. Ему просто нужен хороший пример». — Света подумала. — Да просто он дурак. А вслух сказала. — Я не хочу. — Пожалуйста, попробуй, — произнесла морковка. И Света согласилась. Начала она прямо на следующий день. Первая проблема Рябова, с которой Свете пришлось разбираться, его неспособность подготовиться к уроку. А именно — Убрать учебник и тетрадь по тому предмету, который закончился, и достать другие. Ругали его за это чуть ли не каждый урок, но каждый день уж точно. Бесполезно. Разговаривать с Рябовым и что-то объяснять Свете не хотелось. Морковку ему сто раз уже объясняла, все бестолку. Поэтому, когда Рябов в очередной раз ушел на перемену, не подготовившись, а класс опустел, Света залезла в его рюкзак, порылась там, сама убрала и достала, что нужно. На переменах Рябов больше всего любил один носиться по коридору из конца в конец, но не бегом, а огромными, нелепыми скачками на прямых, как ходули ногах. Что при этом творилось у него в голове? Этого не знал даже сам Рябов. Вдоволь набегавшись, он возвращался в класс, лохматый, с рубашкой, только наполовину заправленной в штаны и развязанными шнурками. Сидел он на предпоследней парте, а Света наискосок от него на последней. Поэтому ей хорошо было видно со своего места, как Рябов замер, уставившись на чудо в виде аккуратно уложенного учебника и тетради. Его порозовевшие от беготни щеки побледнели, в глазах появился испуг. Рябов беспомощно осмотрелся, а потом осторожно сел за парту, словно ждал какого-то подвоха. Тут, прислушавшись к своим чувствам, Света с удивлением поняла, что шефство — это довольно весело, особенно если заниматься им втайне от подшефного. Идея так увлекла Свету, что ни о Рябове, ни о морковке — Не о том, хорошо это вообще или плохо, она даже не подумала. В следующий раз шефство случилось перед уроком математики. Рябов никогда не делал домашку по математике. У Света же по ней твердая пятерка. Когда все вышли на перемену, Света вынула тетрадь Рябова и быстро вписала решение заданных на дом примеров ручкой Рябова. Поскольку она торопилась, Почерк получился ужасный и кривой, почти как у самого Рябова. Затем Света снова аккуратно разложила на парте все, что нужно. Во второй раз Рябов уже не так удивился, что готов к уроку. Но когда по команде Морковки он открыл тетрадь, то коротко вскрикнул и отшатнулся бы, если б не тяжелый стул. «Что, Рябов?» — спросила Морковка. Рябов от страха забыл главное правило тех, кто не делает домашку — не привлекать внимание учителя. Он сидел белый, как мел, и таращился в свою тетрадь. «Ты домашнее задание сделал?» Морковка подошла и нависла над Рябовым, а затем уставилась туда же, куда не моргая, смотрел он. Брови морковки поползли вверх. «Надо же, ты сделал?» произнесла она. «Нет!» — выдохнул Рябов и поднял на нее испуганные глаза. «Нет!» Морковка пропустила его протест мимо ушей. «Молодец! Что сказать!» — заявила она и пошла обратно к доске. «Так держать!» «Не делал я!» — в отчаянии крикнул Рябов. Вместо ответа по классу прокатился смешок. «Теперь между уроками...» Рябов скакал по коридору с очень озадаченным, расстроенным видом. Это доказывало, что во время скачков что-то у него в голове все же происходило. Свете даже стало немного жаль его, но идея тайного шефства по-прежнему казалась слишком крутой. Света и не думала останавливаться. Третий раз ей удалось совершить тайное шефство над Рябовым, на перемене, когда в столовой появляются пончики в разноцветной глазури. Света видела, как Рябов купил себе... Нет, не пончик, а обычный бутерброд с сыром. Но из-за пончиков обстановка в буфете накалилась до предела. Рябова толкнули, он выронил бутерброд, который немедленно затоптали. Рябов ринулся в толпу, кому-то нападал... Но бутерброд это не вернуло, и Рябов остался голодным. Света переждала урок и вернулась в буфет на следующей перемене. Пончики кончились, народ схлынул, Света спокойно купила Рябову новый бутерброд и положила на его парту. Светка с нетерпением ждала окончания перемены. Словно для пущей эффектности, Рябов немного опоздал. Все уже сидели на своих местах, когда он вошел в класс. Как всегда, лохматый, с выпущенной рубашкой и открытым ртом. Подходит Рябов, значит, к своему месту и видит аккуратный, свежий бутерброд. Такой же, какого он лишился на прошлой перемене. Рябов выдержал подготовку к уроку и даже домашку, но возвращение бутерброда его окончательно сломило. Он вскрикнул и отпрыгнул от своей парты, усевшись задом на парту хулиганов братьев Градовых. Ближайший к нему Градов не растерялся, немедленно ткнул Рябова в ягодицу карандашом, и тот вскрикнул снова. Затем Рябов затрясся и заплакал. Тут свете стало его по-настоящему жалко. Рябов плакал искренне, и плакал он потому, что Дурак. Точнее, он плакал от страха, а страшно ему было, потому что он не мог задать себе простейших вопросов и понять очевидное. Света вздохнула. «Тяжко быть Рябовым». «Дима, что такое?» — переполошилась морковка. Подбежав, она обняла Рябова за плечи. Тот плакал и указывал пальцем на бутерброд. «Что?» «Что-то с бутербродом?» спрашивала Морковка. «Я... я его... За, за, за, затоптали!» схлипывал Рябов. «И... и д, д, д, домашку я не, не делал! И... К, к, к уроку не...» Морковка слушала его очень внимательно, нахмурив брови, пытаясь понять. На то, чтобы разобраться в рыданиях, Рябовые сложить два и два у нее ушло около минуты. Затем она гневно уставилась на Свету. «Ермолаева!» «Что?» «Это ты сделала?» Света пару секунд молчала. «Я!» — честно ответила она затем. В голове это звучало лучше. «Вы сказали взять над ним шефство». «Да, но он должен был об этом знать». «Этого вы не сказали» надулась света. Она не подозревала, что дело дойдет до рыданий. Рябов, в общем-то, не сделал ей ничего плохого, даже не обзывал бегемотиной. Не стоило над ним прикалываться, но кто ж знал, что он такой впечатлительный? Это же просто шутка. Если ты чего-то не делал, а оно оказалось сделано, значит, кто-то сделал это вместо тебя. «Разве так сложно догадаться? Разве мамы не делают такое постоянно?» Но Рябову, кажется, проще было поверить в чудо. «Извинись», — строго сказала Морковка. «Если бы она не потребовала извиняться перед всем классом, Света, может, сама извинилась бы. Потом, с глазу на глаз». «Не буду», — буркнула Света из чистого упрямства, скрестив руки на груди. И добавила, «Я купила ему бутерброд за свои деньги». И добавила еще фразу, которую слышала от дяди, продающего электрические приводы для большегрузных карьерных самосвалов. «А у меня их, между прочим, не самосвал». «Не то чтобы очень много, значит». В Светиных глазах бутерброд ее частично оправдывал, но не в глазах морковки. Та ужасно разозлилась. Гладя трясущегося Рябова по голове, она сказала, что позвонит Светиной маме и расскажет, как та издевалась над одноклассником. Домой Света шла в отвратительном настроении. Ей было «жаль Рябова», «жаль себя», «жаль бутерброд и денег», «жаль, что не извинилась», и «жаль маму, которая все время работала», а потом ни за что получала от Светиных учителей по телефону, в чате и в дневнике. Все это шефство, вся эта школа с учителями от начала и до конца — одна огромная ошибка. За спиной раздавалось назойливое шарканье. Обернувшись, Света увидела, что за ней по пятам следует сопля. На вид цело невредим. То ли одноклассники передумали его бить, то ли он всех победил. Так они прошли четверть пути до Светиного дома. Потом Света возмутилась. «Ты идешь за мной?» «Я домой иду», — в тон ей ответил Сопля. Лицо у него блестело, словно перемазанное чем-то жирным. «И где ты живешь?» Сопля назвал адрес. «Как Света и думала, это совсем рядом от нее, через один дом». «Мама трубку не берет», — поведал Сопля. «Урок отменили. Отведи меня домой». «Иди в школу, к охраннику», — отмахнулась Света. «Пусть дозвонятся до твоей мамы. Как тебя вообще выпустили?» «Я сбежал», — признался Сопля. «Пацаны выходили, и там дядька такой, не лысый, но с усами, и другой дядька, толстый, их спрашивает. «Вы куда, пацаны?» они ему пока отвечали я избежал света не поняла что за дядька школьный охранник дядя женя лысый без усов и худой но одобрительно хмыкнула раз сопля сумел сбежать из школы значит голова на плечах есть соображает и чего пристал? иди сам я не умею да что тут уметь не знаю нахмурился сопля Я только четвертый день в школу хожу. Отведи меня!» Света отвернулась от него и пошла дальше. «Отведи!» Он топнул ногой у нее за спиной. А потом закричал, как резанный уже издалека. «Отведи!» Когда и это не сработало, он побежал за Светой, и вскоре за ее спиной снова зазвучали его шаркающие шаги. Через сто метров Свете надоело. «Чего ты пристал?» Она резко обернулась. «И почему ко мне? Я шефство больше не беру. Хватит с меня!» Сопля остановился в паре шагов от нее. «Ты большая!» заявил он. И добавил. «Как папа!» Такого Свете слышать еще не доводилось. «И где твой папа?» спросила она. «В колонии» ответил Сопля и добавил «на Марсе». Света отлично знала из своих любимых энциклопедий, что никаких колоний на Марсе пока что нет и близко. А дядя говорил, что марсианами зовут лохов, наивных людей, которые верят в обещание отправить их колонизировать Марс в самое ближайшее время. «Значит, мама Сопли его обманула», потому что это Света знала уже из опыта собственной жизни, если папы почему-то нет. На вопрос о нем отвечает мама. «Хочешь, Беляш?» — предложил вдруг сопля. «Хочет ли Света Беляш?» «Хочет ли Света Беляш?» «Конечно, хочу!» Беляш у сопли лежал в рюкзаке в полиэтиленовом пакете. «Мама испекла» заметил он, протягивая беляш свете. Беляш оказался холодный и жирный, но вкусный. Пока Света жевала, сопля не сводил глаз с ее лица. Доев, Света вытерла руки и рот носовым платком, который мама регулярно клала ей в карман куртки. Кажется, сопля просто подкупил ее белюшом. Это была взятка. «Ладно», — вздохнула Света, — «пошли». Сопля охотно засунул ладошку, жирную, наверное, от Свете светив руку, и они пошли. Почти сразу же с порывом ветра налетела маленькая туча и излилась им на головы очень коротким, но проливным дождем. Затем сопля споткнулся и упал в лужу на колени. Если бы Света не удержала его за руку, то и весь бы упал. «Что с твоими шнурками?» — спросила Света. Шнурки были завязаны только на один узел и волочились по земле. Видимо, о них-то он и запнулся. «Мама завязала, а они развязались», — ответил Сопля. «И что? Не умеешь шнурки завязывать?» Вместо ответа Сопля просто затолкал намокшие шнурки в расхлябанные ботинки. А еще он свое странное, как у взрослого, пальто на пуговицах застегнул криво. Одна пуговица оказалась лишней. «Дай сюда!» — фыркнула Света и присела перед ним на корточки. «Смотри, делаешь узел, потом две петельки, и вот так их. Понял?» «Не знаю!» Света вздохнула, выпрямляясь. «Может, в другой раз она бы и поучила соплю завязывать шнурки, но сегодня на улице слишком мокро и холодно, чтобы рассусоливать». Ей очень хотелось домой. В Светином дворе им повстречался дедушка Гриша, худой, бледный старик пугающего вида. Он жил на первом этаже со своей дочкой и ее семьей. Делать ему было совершенно нечего, поэтому он часто сидел на лавке и ругал прохожих, на чем свет стоит. Со временем все привыкли и перестали обращать внимание. «Чего ты тут шаришься, крыса?» крикнул он им с Соплей. «Пошла!» Сопля прижался к Свете. «Здравствуйте, дедушка Гриша!» поздоровалась Света, проходя мимо. «Крыса!» каркнул дедушка вслед. «Крыса Лариса! Шарится тут! Пшла!» Домофон на двери подъезда Сопли не работал. Ключей у Сопли не было, но им повезло. Выходила какая-то бабушка. Сопля жил на третьем этаже. Они вошли в подъезд, просторный, но темный, с широкой лестницей, деревянными перилами и пожелтевшей от времени и истертой и потрескавшейся узорной плиткой. Большие мутные окна выходили в глухой двор-колодец, погруженный в вечные сумерки. Вместе они поднялись на один лестничный пролет, дальше света не пошла. Она взяла телефон сопли и вбила туда свой номер, подписавшись «Света Е» из третьего «А». «Иди, позвони в свою квартиру», — распорядилась Света. «И напиши мне в WhatsApp, если мама дома и пустила тебя. Если она не дома или она тебя не пустила, тоже напиши. Я тут подожду». Сопля уверенно кивнул. «Ты же умеешь писать?» — уточнила Света. Сопля снова уверенно кивнул. «Или позвони!» — крикнула Света ему вслед. Подниматься вместе с и встречаться с его мамой, скандальной круглой женщиной на тонких ногах, Свете совсем не хотелось. Сначала мальчик долго шаркал наверх, лифта не было, затем чуть слышно брякнул звонок в квартире и с гулким эхом повернулся ключ в замке. Раздался встревоженный женский голос, дверь закрылась. Света уставилась на экран телефона, ожидая от сопли сигнала, что все хорошо. «Мама и дома пустила меня!» — написал сопля через минуту и зачем-то прикрепил красный от злости смайлик. Света уже собиралась уходить, как вдруг от него пришло еще одно сообщение. «Стой, не уходи!» Заинтригованная Света остановилась. Спустя еще минуту снова ожил дверной замок на третьем этаже, и зазвучали торопливые шаркающие шаги. «Сережа!» — раздался тот же встревоженный женский голос, и шаги сопли участились. Затем к ним добавились прыжки и следом уверенные шаги взрослого. «Сереженька!» Света встревожилась. Сопля почему-то спускался по лестнице бегом, а мама преследовала его. «Сереженька, ты куда?» — звала она с истерикой в голосе. Сопля прыгал вниз по ступенькам, развивая максимальную скорость. Добежав до площадки, где ждала света, он налетел на нее всем весом и сунул ей в руки что-то тяжелое. Затем он тут же отскочил и бросился назад на перерез своей маме. «Сережа!» Краем глаза Света заметила, как мама поймала соплю за плечи на площадке второго этажа. Он закричал во всю глотку «Беги!», и Света побежала. Едва не навернувшись на темной лестнице, она выскочила на улицу и неслась, не оглядываясь, до своего двора. "Что ты тут шаришься, крыса?», — привычно каркнул дедушка Гриша. Света сильно запыхалась, бегала она не очень хорошо. Только теперь, оказавшись далеко от мрачного подъезда, она рассмотрела то, что дал ей сопля. Ежедневник депутата Государственной Думы, тот самый, который он увел у нее в школьном аду прямо из-под носа, золотым срезом и пухлой бордовой обложкой, разделом «Мои цели!» Мои достижения списком книг и фильмов, двумя закладками и местом для фотки. Он был совсем чистый, нетронутый, если не считать нескольких страшных рож, нарисованных в уголках нетвердой рукой сопли».